Глава 25. Приглашения отданы. Больше всего спора вызвала шкатулка. Ее нужно забрать до встречи с фирмом, упрямо повторила я. Мы можем разворошить осиное гнездо, снова не согласился герцог Бейтон, кабинет под защитой. Вы отвлечете, Гуасина? Ненадежно, покачал головой герцог. Если тебя обвинят в краже, весь план пойдет псу под хвост. «Сначала мы освободим и Лен. Мальчик сказал, что она ранена. На этот раз возражать я не стала. Глянулась на Рика и выразительно посмотрела на духа. Тот спросил, «Хочешь поговорить без них?» «Какой понятливый ребенок». Я прикрыла глаза, показывая, что он угадал. Мальчишка продолжил, «Выходи к конюшням ночью. Я буду ждать тебя там». Я снова повернулась к своим товарищам и нехотя согласилась. «Хорошо, будь по-вашему». Обсуждение деталей не заняло много времени. Тьен и Святой отправились на Сонную улицу, чтобы попытаться найти след Ли Ин и ее похитителей. Нас под охраной четверки солдат герцог отправил домой. При чужих Шон не решался завести разговор, и это было мне на руку. Объясняться с обескураженным братцем хотелось меньше всего. Но как только за нашими спинами захлопнулись ворота Академии Арджей, и мы отошли от них на достаточное расстояние, Шон спросил. «Почему ты ничего не сказала, шияса?» Я постаралась, чтобы голос прозвучал жалобно. «А что я должна была говорить?» «Сначала я думала, что схожу с ума, вижу то, чего нет». «Они говорили со мной, а вы их не видели. Знаешь, как было жутко?» Кажется, представление удалось. Шонерт остановился и крепко обнял меня, а затем ласково сказал. «Я твой брат. Ты можешь доверить мне все, что угодно, шея». Я всегда буду на твоей стороне. Я сделаю все, чтобы защитить тебя от Ордена Святого Альбана. Я кивнула и уткнулась ему в плечо. Мне снова верили. От готовности Шона ухватиться за любую мысль, позволяющую сохранить привычную картину мира, меня коробило. Но мне ничего не оставалось, кроме как продолжать его обманывать. Ради него самого и ради своей жизни. Кольнула мысль, что мое отбытие в Ребен станет для него ударом. Но я поспешила отогнать ее. Сейчас не до этого. Приходится думать о насущном. Мы распрощались у лестницы, и я поспешила в свою комнату. После использования некромантии, сдерживания эльфийской магии и всех волнений дня на меня навалилась усталость. Я кое-как нашла в себе силы умыться и раздеться. Стоило голове коснуться подушки, как я тут же уснула. Разбудило меня то, что матрас прогнулся под весом тиена Пес забрался в мою постель. Я обняла его за шею, и холодный язык прошелся по моему лицу. «Он раскрыл тебя». Прозвучал в моей голове голос Циена. «У меня не было выбора», — пробормотала я, зарываясь лицом в гладкую черную шерсть. Он вздрогнул всем телом, но не ушел, а как будто придвинулся ближе. «Не говори Реймону, что слышишь меня», — попросил пес. «Не буду, но он может догадаться». «И тогда не говори. Не хочу, чтобы он знал о том, что я говорю с тобой». «Тебе нельзя ни с кем общаться?» — спросила я. К счастью, такого приказа он не отдавал. Предполагается, что на этой земле нет тех, кто на это способен. «Нашли что-нибудь?» — задала я следующий вопрос. След обрывается, но общее направление ясно. Скорее всего, она в загородном имении фирмов. Интересно, сильно ли ее ранили? Не знаю. «Пойдешь к Рику?» Сон как рукой сняло. Я вспомнила, что мальчишка ждет меня около конюшин. Пришлось вскакивать с постели и торопливо одеваться. Мне кажется, Тьен посмеивался про себя, когда наблюдал за моими потугами с просонья быстро застегнуть рубашку и кожаный жилет. Наконец я закончила сборы, выплела заклинание невидимости третьего ранга и выскользнула в коридор. В общежитии царила тишина. Была уже глубокая ночь. Также бесшумно я вышла из замка и начала медленно пробираться в сторону конюшни. К счастью, по пути никого не встретила. Тьен обещал присмотреть за мной, но пес хорошо маскировался, его я не видела. Мальчик ждал меня. Он сидел, привалившись спиной к стене конюшни, подтянув колени к груди и мрачно смотрел в пустоту. Я окинула взглядом золотаную одежду и присела рядом. «Кем ты был при жизни, Рик?» спросила я. «Сметливым мальчиком на побегушках», ответил он. «Мой отец пропивал все деньги, которые зарабатывал, а затем умер». «Лачуга моей матери — последняя с южного края Сонной улица. Я брался за любую работу, чтобы помочь ей кормить пятерых моих братьев и сестер. И один из заказов привел меня в могилу. Поэтому ты не ушел в иной мир?» Рик мотнул головой. «Нет. Денег им теперь надолго хватит. Госпожа гемхин вперед платила. Вот только заказ я не выполнил. И не могу уйти в иной мир, пока Льюилен Ли Ин не получит шкатулку». «Ты можешь мне помочь и приблизить наступление этого дня», — осторожно начала я. Глаза мальчика загорелись. «Все что угодно сделаю». Пока мне требовалось от него немного. Объяснив пареньку задачу, я поднялась на ноги. Мы осторожно прокрались к учебному корпусу. Открыть дверь было делом техники. Рик остановился у порога в сомнениях. Заблудшим душем закрыт доступ в человеческое жилье. Именно поэтому послание для Гуасина он оставлял на поле. На этот раз я проколола палец. Ночь снова стала зеленой, и я торопливо начала создавать заклинания. Утвердила центр его на груди мальчика и махнула рукой. Он недоверчиво сделал шаг вперед. Сначала осторожно перенес одну ногу через порог, потом вторую и оказался в здании. Я зажала ранку на пальцы и поморщилась. Жжение в груди медленно разгоралось. «Так и знал, что ты не смиришься с решением герцога», — улыбнулся Рик. «Я не могу упустить шкатулку», — покачала я головой. «Поэтому жди меня здесь. После обеда наша миссия начнется». «Днем?» — удивился Рик. «Да, вечером у меня будет свидание с герцогом Ильримом, на которое его еще нужно успеть пригласить. Нужно провернуть все как можно быстрее, чтобы меньше страдала Ли Ин. У меня к ней очень много вопросов». Вернуться удалось незамеченной. Пес добрался до комнаты раньше меня и теперь развалился на моей кровати. Ты уверена? спросил тен. Не стендишь, ни бейтон тебя не похвалят. И ты рискуешь? В противном случае я рискую потерять медальон, напомнила я, сбрасывая рубашку и торопливо влезая в ночную сорочку. Тен не стал меня отговаривать. Обняв пса за шею, я снова уснула. Приглашать гостей на вечернее представление я начала еще с утра. Рыжий приятель Иллирема передал все в точности. Пока все спешили в столовую, я затерялась по дороге. Свернула в парк и на той самой лавочке, с которой нас когда-то согнал юный герцог, встретилась с ним. Презрительный взгляд Иллирема меня сегодня совершенно не волновал. Юноша сразу взял быка за рога. «Чего тебе?» Я немного поколебалась и ответила вопросом на вопрос. Тебе еще нужен браслет, который мне оставила мать?» Юноша удивленно вскинул брови, но во взгляде мелькнула алчность. Конечно же, получить браслет он хотел. «Его же у тебя нет», — издевательски напомнил парень. «Не нужен», — пожала плечами я, — «предложу фирому или гуасину. Судя по всему, его род тоже не прочь получить украшения». Иллирем быстро пошел на попятный. «Нужен. Не вздумай предлагать другим. Чего хочешь взамен?» Я назвала баснословную сумму денег. Иллирем едва не поперхнулся от моей жадности и уменьшил ее вдвое. Впрочем, долго торговаться никому из нас не было выгодно, и мы быстро сошлись на трех четвертях от суммы, которую я называла изначально. «Отдам сегодня в полночь на кладбище», — сообщила я. «Приходи один и с деньгами, иначе сделка не состоится». Я уже хотела уйти, но Иллирем резко поймал меня за руку и притянул к себе. «Это взаимно!» выдохнул он мне в лицо. «Приходи одна и с браслетом. Иначе не только не состоится сделка, но и в Академии станет на одного полуэльфа меньше. И не пытайся обмануть меня, Шияса». С этими словами парень выпустил мое запястье и ушел. Рыжий последовал за ним, напоследок бросив на меня многозначительный взгляд. Я прикрыла глаза, показывая, что поняла. Работа сделана. Фиры мы в курсе. Когда однокурсники отошли на достаточное расстояние, Я пробормотала. К вечеру браслет будет у меня, не сомневайся. Следующую встречу пришлось планировать тщательнее. Я около часа ждала неподалеку от ворот резиденции Ордена Святого Альбана, пока не увидела того, кто мне нужен. Ревай Акиро вышел из ворот, когда первые закатные лучи коснулись улиц. Холодные серые глаза тут же нашли меня. Я смотрела, как он приближается, и чувствовала себя кроликом, который застывает перед змеей от фигуры следователя веяло опасностью. Я прошла войну, смерть рода и давно ничего не боялась. Только этот мужчина от чего то вызывал у меня трепет. Возможно, я чувствовала в нем своего природного врага. Таких, как я, он отловил уже немало. Теперь я была уверена в том, что гений сыска видел темную искру. Блондин остановился напротив меня и спросил. «Вы кого-то ждете, леди?» Я одарила его своей самой милой улыбкой и сказала. «Разумеется, вас». «Да? И какое же дело у студентки спецкурса боевой магии к простому следователю Ордена Святого Альбана?» Я помедлила с ответом, чувствуя, что от его взгляда по коже бегут мурашки. «Хочу помочь вам вывести на чистую воду виновника смерти Годжина». Взгляд серый глаз тут же стал цепким. «Вы знаете, кто это?» Я заправила за ухо белую прядь волос и уклончиво ответила. «Догадываюсь». И у меня есть идея, как не только схватить его, но и получить признание. «Вам же будет достаточно его признания для ареста, верно?» Похлопала ресницами. Акерош шумно втянул носом воздух, будто пес, который взял след. Затем взглянул на вывеску одного из трактиров на улице и решил. «Думаю, мы обсудим это в более приятном месте. О том, чтобы нас не подслушивали, я позабочусь». Он протянул мне руку. Пришлось вложить пальцы в его ледяную ладонь и проследовать в трактир. Стоило нам перешагнуть порог, как хозяин заведения, молодой рожеборотый толстяк, тут же засуетился. Нас провели в отдельную комнату. Служанки торопливо расставляли посуду на белоснежной скатерти. Вскоре перед нами стояли изысканные блюда и вино. Я сделала вид, что пригубила из кубка, а к еде не прикоснулась. Акиро слушал меня, медленно и со смаком поглощая выставленные закуски. Но я не могла избавиться от стойкого ощущения, что самое аппетитное блюдо в этой комнатушке — я. Судя по его взгляду, то, что у меня снаружи, интересовало Уорденса не меньше того, что внутри. Я прекрасно понимала, что по местным понятиям Шияса — красавица. Это только я ужасалась белым волосам и острым ушам каждое утро, глядя в зеркало. А Керо не отрывал от меня взгляда. И я все отчетливее понимала, что не хочу даже думать о том, что мужчина может запросить в ответ на услугу. Впрочем, надо отдать ему должное. Никаких намеков или поползновений следователь себе не позволил. Как только я изложила ему свой план, он несколько минут молчал, продолжая беззастенчиво меня разглядывать, и прихлебывал вино. Наконец Акиро отставил в сторону бокал и сказал. «Что ж, леди, я готов поучаствовать в вашей авантюре». Надеюсь, вам не нужно объяснять, что будет, если вы меня обманете. Вы девушка умная и, без сомнения, талантливая, так что... Встретимся в полночь на городском кладбище. Третий склеп с восточной стороны. Вы меня не увидите, но не сомневайтесь, я увижу все. Надеюсь, представление выйдет достаточно захватывающим и не разочарует меня. До свидания. С этими словами он плавно поднялся со стула, поймал мою руку и поднес к губам. От его прикосновения к тыльной стороне ладони я вздрогнула. Затем Орденец также медленно и плавно отпустил меня, развернулся и ушел. Когда я шла обратно в Академию, мои колени подрагивали. Я завела опасную игру, и через несколько часов все разрешится. Так или иначе. Но встречи на сегодня еще не закончились. В нескольких шагах от городских ворот меня ждал Стендиш. Я остановилась в шаге от Святого и скромно потупилась, Готовясь принимать заслуженные обвинения. Это было глупо, не заставил себя долго ждать Стендиш. Сколько продержится мертвая копия? Сутки. У меня третий ранг, 18 часов, с сожалением вздохнула я. Это заклинание четвертого прищурился охотник. Я отвела взгляд. Все знает. Пришлось сделать вид, что в рангах некромантии я ничего не понимаю. Я накрутила на палец белую прядь и недоверчиво посмотрела на Стендиша. «Хотите сказать, что некроманский дар у меня сильнее Светлого?» Тот развел руками. «Это очень странно, но это так». «Откуда вы узнали?» — подозрительно спросила я. «Следил за тобой. Ты упрямая. Я был уверен, что ты все сделаешь по-своему». Я недоверчиво хмыкнула, пытаясь понять, откуда святой узнал о том, что я подменила шкатулку. «Неужели Тьен сдал?» «Уже открыла?» — спросил Стэндиш. «Он там?» Я покачала головой. «Не понимаю, как она открывается. Проколоть палец и коснуться магии не помогло. Надеюсь, Ли-Ин расскажет». «И заберет эту дрянь себе», — нахмурился он. «Вокруг этой вещи слишком много шума и смертей. Амалия, Гемхен, Годжин. Все это странно». Что такого в браслете, который залетный эльф отдал своей временной возлюбленной? Его последние слова почему-то покоробили меня. Но я как можно равнодушнее пожала плечами и сказала. Если мы закончили, мне нужно идти. У меня свидание в полночь с Иллиремом и прочими фиромами. Кстати, как тебе удалось пригласить фирома? То есть то, что я пригласила орден Святого Альбана, вас не удивляет? Стэндиш хмыкнул и смерил меня оценивающим взглядом. А кирон на тебя запал. Если ты думаешь, что это принесет тебе радость или защиту, то спешу сообщить, что ты очень сильно заблуждаешься. Я, пожала плечами взглянула на него из-под полуопущенных ресниц и поддела. А то, что мне можете помочь вы, не заблуждение? Разумеется, нет. И Хенман сделает для тебя все, если дело выгорит. Вот уж кто на кого запал, так это ваш герцог на Ли-Ин, фыркнула я. Не исключено. Но сейчас здесь ты, а Хенману я не отец, чтобы учить его жизни. Мне тоже. Разговор начал уходить куда-то не туда, и я торопливо добавила: Думаю, мне пора. Я уже развернулась, чтобы уйти, но святой удержал меня за запястье. Еще один вопрос: где ты научилась использовать свой даршие? Мертвая копия редкое заклинание. Знают его не все. Вы же знаете, попробовала отшутиться я. Вот и я узнала. Во взгляде охотника был скепсис, но меня он нехотя выпустил. Я пошла к воротам, а оттуда направилась в академию. К полуночи нужно было подготовиться. В том, что стендиш замучает меня вопросами после и придется как-то отбиваться, я не сомневалась. Но давать ему понять, что я из ходо, слишком рискованно. Перед глазами снова пронеслись картины смерти моего учителя. Я сжала ножные катаны на поясе. Раньше мы были по разные стороны баррикад, и этого уже не изменить, как бы ему того ни хотелось. Ночи в Ноамье становились все холоднее. Ветер гулял по пустынному кладбищу, забирался в рукава моей куртки, нырял под воротник, развивал не знающие ни шпилек, ни заколок белые волосы. Я погладила острый кончик своего уха и снова начала мерить шагами пятачок перед избранным мною склепом. В руке я сжимала черную шкатулку. Она ничем не напоминала ту плоскую коробочку, в которой хранился настоящий браслет. Ничего стоящего в ней не было, но со своей ролью она справлялась хорошо. Даже удобно ложилась в руку. Ястер пошутил, что в случае, если магия не сработает, можно атаковать ей. Мы посмеялись. Катана внушала мне гораздо больше уверенности. Клинок учителя оттягивал пояс. В мешочке лежала акарина. Я надеялась, что пользоваться некромантией не придется но готовилась к худшему. Мои друзья скрылись за каменной дверью склепа. Им оставалось только быть на чеку и сидеть тихо, приникнув к щели в двери. Стендиш и герцог Бейтон спрятались в соседнем. Солдат пришлось оставить в лесу неподалеку. Я надеялась, что Акеро тоже занял свою позицию и увидит, что будет происходить. Первым появился Иллирем. Черноволосый юноша пришел один. Никто из товарищей не подал условного сигнала. Это означало, что, как я и требовала, он не взял ни солдат, ни друга. Но за поясом его висел местный обоюдоострый клинок, а магия уже больше приближалась к пятому уровню. Я стояла в десятке шагов от ближайшего склепа у аккуратного ухоженного надгробия. Крест еще пах лаком и опилками. Я скользнула взглядом по имени и фамилии, на мгновение задержалась на дате. Она была старой. Похоже, кто-то решил порадовать своего предка и обновил крест. Отогнав лишние мысли, я торопливо повернулась к однокурснику. Юноша приближался осторожно. Наконец мы замерли в двух шагах друг от друга. Я выразительно помахала шкатулкой. Иллирим огляделся и точно так же помахал увесистым кошельком с золотом. «Деньги вперед!» — нагло заявила я. «Ничего подобного!» — возмутился Иллирим. «Покажи товар!» Я зажгла магический светлячок и распахнула шкатулку. В сокровищнице герцога подходящего браслета не нашлось, и двум ювелирам пришлось срочно украсить сапфирами неподходящий. Сколько денег они на этом заработали, не хотелось даже думать. Ильрим, разумеется, браслета никогда в глаза не видел, как и я, потому заметить подвох сходу не смог. Впрочем, юноша был не промах. Как и ожидалось, о вещице он знал гораздо больше меня. «Знак покажи!» потребовал он. Тот самый, эльфийский. Я изобразила суету и начала перебирать звенья. И тут раздался голос барона Фирома. «Думаю, знак она покажет уже мне, герцог». Я вздрогнула и постаралась изобразить испуг на лице. «Все участники в сборе. Можно начинать».